Он бы немедленно разослал 25 запросов во все мыслимые инстанции, а сам бы кинулся в нижнюю пешу брать за хрип флеминговских хулиганов и разгильдяев, пока они не приготовились там строить из себя оскорбленную невинность. Тойва Глумов не двинулся с места. Почему? Он почуял запах серы. Не запах даже. Так, легкий запашок. Небывалый эмбриофор? Да, конечно, это серьезно, но это не запах серы. Истерическая паника ближе, существенно теплее. Но самое главное, странная старушка из коттеджа номер один. Вот, паника, истерика, бегство, аварийщики, а она просит не голдеть и не мешать ей спать. Вот это уже не поддавалось традиционным объяснениям. Тойва и не пытался это объяснять. Он просто остался дожидаться, пока она встанет, чтобы задать ей несколько вопросов. Он остался и был вознагражден. «Если бы не вздумалось мне позавтракать с Базилем, — рассказывал он потом, — «Если бы я отправился к вам на доклад сразу же после интервью с этим Толстовым, я бы так и остался, под впечатлением, будто в малой пеше не произошло ничего загадочного, кроме дикой паники, вызванной нашествием искусственных животных». И тут появились мальчик Кир и бабушка Альбина, и внесли существенный диссонанс в эту стройную, но примитивную схему. «Вздумалось позавтракать», — так он выразился, — Скорее всего, для того, чтобы не тратить время на попытки выразить словами те смутные и тревожные ощущения, которые и заставили его задержаться. Малая пеша, тот же день, 8 часов утра. Кир с галерой на руках кое-как втиснулся в кабину Нульте и исчез в свой Петрозаводск. Базиль снял свою чудовищную куртку, повалился на траву в тенечке и, кажется, задремал. Бабушка Альбина уплыла в коттедж номер один. Тойва не стал заходить в павильон, он просто сел на траву, скрестивши ноги, и стал ждать. В малой пеше ничего особенного не происходило. Чугунный Юрген время от времени взрёвывал из недр своего коттеджа номер семь что-то насчёт погоды, что-то насчёт реки, И что-то насчет отпуска. Альбина по-прежнему вся в белом, появилась у себя на веранде и уселась под тентом. Донесся ее голос, методичный и негромкий. Видимо, она разговаривала по видеофону. Несколько раз в поле зрения появлялся Дурымар Толстов. Он сновал между коттеджами, то и дело приседая на корточки, разглядывая землю, зарывался в кусты, иногда даже перемещался на четвереньках. В половине восьмого Тойва поднялся, вошел в клуб и связался по видео с мамой. Обычный контрольный звонок. Он опасался, что день будет очень занят и другого времени позвонить не найдется. Они поговорили о том, о сём. Тойва рассказал, что встретил здесь престарелую балерину по имени Альбина. Не та ли это Альбина Великая, о которой ему все уши прожужжали в детстве? Они обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что это вполне возможно. И вообще-то была еще одна великая балерина Альбина, лет на пятьдесят старше Альбины Великой. Потом они распрощались до завтра. Снаружи донесся зычный рев. Араки. раки? Лева, раки же! Лева Толстов быстрым шагом приближался к клубу, раздраженно отмахиваясь левой рукой. Правой он прижимал к груди какой-то объемистый пакет. У входа в павильон он приостановился и визгливым фальцетом провопил в сторону коттеджа номер семь. «Да вернусь я! Скоро!» Тут он заметил, что Тойва смотрит на него и объяснил, словно бы извиняясь. «На редкость — странная история. Надо все-таки разобраться». Он скрылся в кабине 0Т, и еще некоторое время не происходило совсем ничего. Тойва решил ждать до восьми часов. Без пяти восемь из-за леса вынырнул глайдер, сделал несколько кругов над малой пешей, постепенно снижаясь, и мягко сел перед коттеджем номер десять, тем самым, где, судя по обстановке, обитала семья живописца. Из глайдера выпрыгнул рослый мужчина, легко вбежал по ступенькам на веранду и крикнул, обернувшись, все в порядке, никого и ничего. Пока той шел к ним через площадь, Из глайдера вышла молоденькая женщина с коротко остриженными волосами в фиолетовой хламиде выше колен. Она не стала подниматься на крыльцо. Она осталась стоять возле глайдера, держась рукой за дверцу. Как выяснилось, живописцем в этой семье была как раз женщина. Ее звали Зося Лядова. И это ее автопортрет, оказывается, той, его видел в коттедже у Ирыгиных. Было ей лет 25-26 Она училась в академии, в студии Камовского-Корсакова и ничего значительного пока еще не создала. Она была красива, гораздо красивее своего автопортрета. Чем-то она напоминала Тойва его, его Асю. Правда, никогда в жизни не видел он свою Асю такой напуганной. А мужчину звали Олег Олегович Панкратов. И был он лектором Сыктывкарского учебного округа, А до того на протяжении почти 30 лет был астроархеологом и работал в группе Фокина. Участвовал в экспедиции на Кала и Мук, она же парадоксальная планета Марахаси, и вообще повидал белый свет, а также и черный, серый, и всяких иных цветов. Очень спокойный, даже несколько флегматичный мужчина. Руки, как лопаты, надежный, прочный, основательный, бульдозером не сдвинешь, и лицом при этом бел и румян, синие глаза, нос картофелиной и русое бородище, как у Ильи Муромца. И ничего удивительного не было в том, что во время ночных событий супруги вели себя совершенно по-разному. Олег Олегович при виде живых мешков, ползущих в окно спальни, удивился, конечно, но никакого испуга не испытал. Может быть, потому что сразу вспомнил о филиальчике в Нижней Пеши, куда он в свое время несколько раз наведывался, да и сам вид чудовищ не вызвал в нем ощущения опасности. Годливость. Вот что он испытал главным образом. Годливость и отвращение, но никак не страх. Упершись ладонями, он не впустил эти мешки в спальню, выпихнул их обратно в сад И это было противно, скользко, липко. Они были неприятно подать упруги под ладонями, эти мешки. Больше всего они напоминали внутренности какого-то огромного животного. Он тогда заметался по спальне, пытаясь сообразить, чем вытереть руки. Но тут на веранде закричала Зося, и ему стало недобрезгливости. «Да, все мы вели себя не лучшим образом, но все-таки распускаться так, как некоторые, нельзя». Ведь до сих пор кое-кто не может в себя прийти. Фролова нам пришлось уложить в больницу прямо в Суле. Его отдирали от глайдера по частям, совершенно потерял себя. А Григоряны с детьми в Суле и задерживаться не стали. Бросились в ноль кабину все вчетвером и отправились прямо в мир за Чарли. Григорян крикнул на прощание «Куда угодно, только бы подальше и навсегда!» А Зося вот Григорянов понимала очень хорошо. Ей лично такого ужаса никогда испытывать не приходилось. И совсем не в том было дело, опасны эти животные или нет. Если нас всех гнал ужас, не вмешивайся, Олег, я говорю о нас, простых неподготовленных людях, а не о таких громобоях, как ты. Если нас всех гнал ужас, то вовсе не потому, что мы боялись быть съеденными, задушенными, заживо переваренными и все такое прочее. Нет, это было совсем другое ощущение. Зося затруднялась охарактеризовать это ощущение сколько-нибудь точно. Наиболее удобно понятной оказалась такая ее формулировка. Это был не ужас, это было ощущение полной несовместимости, невозможности пребывания в одном объеме пространства с этими тварями. Но самым интересным в ее рассказе было совсем другое. Оказывается, они были еще И прекрасны эти чудовища. Они были настолько страшны и отвратительны, что представляли своего рода совершенством. Совершенством безобразия. Эстетический стык идеально безобразного и идеально прекрасного. Где-то когда-то было сказано, что идеальное безобразие якобы должно вызывать в нас те же эстетические ощущения, что и идеальная красота. До вчерашней ночи это всегда казалось ей парадоксом, а это не парадокс. Либо она уже такой испорченный человек.